Миф о Корифее науки Советская история с первого ее дня, Дня героического штурма Зимнего Дворца была полна мифов, и увенчал ее миф о великом вожде Отце народов и корифее наук Сталине. Советская наука тоже была полна мифов, и увенчал ее миф о великом ученом, корифее биологической науки, народном академике и так далее. Тимофея Лысенко. Годы жизни 1898-1976. И вот занавес распахивается. Выходит худощавая фигура с иступленными фанатичными глазами, с косой челкой, перерезающей лоб, с выступающим, как удар финского ножа, носом, с гладковыбритой верхней губой, на которую так просятся усики. Из громкоговорителей доносятся. Академик Академии наук СССР, 1939 год. Академик 1935 и президент с 1938 по 1956 и с 1961 по 1962 восхнил. Герой социалистического труда, 1945 год. Трижды лауреат сталинской премии, 1941, 1943, 1949 годы. Кавалер восьми орденов Ленина. Все стихает, свет гаснет, мрак. Опыт истории учит. Тираны, диктаторы, вожди приемлют лишь те научные истины, которые во всем отвечают сложившейся у них картине мира. Расхождений они не терпят, усматривая в этом отступничество, предательство или ошибку. То и другое и третье на дух не переносят в подданных и подчиненных, карая опалой или смертью. При деспоте смертельно трудно быть придворным ученым, мудрецом. Сгибаясь под бременем знаний, опасно брести по тонкому льду подозрений, окружающему любого тирана. Любое оброненное возражение, посеянное сомнение, тут же утянет на дно, в пучину смерти. Знания же так и сыплются ненароком под руку, так и поблескивают вызывающе, их не скрыть. Уж на что был искушен в политических интригах философ и гуманист Томас Мор, но на придворном льду сложил голову даже этот мудрец. Среди нескончаемого террора, это знали еще римляне, любители стращать проскрипциями своих цицеронов, можно выжить, лишь став безвольной глиной в руках государя, чистым листом бумаги, на котором он впишет слова, и эти слова должны врезаться в твою память так, что все остальное померкнет, и ты будешь изрекать лишь то, что хотел сказать тиран. Герой этой главки отличался невероятной сообразительностью. Он успевал написать на чистом листе бумаги ровно те слова, что собиралась начертать властолюбивая рука. Он предугадывал желание вождя, и потому, пока вождь был жив, пребывал в счастливом покое. Ему не мешала даже его беспартийность. Постыдное, опасное клеймо для любого советского человека тех лет. Она лишь придавала ему забавный оттенок, как цвет кожи арапу Петра Великого. Агроном по образованию Лысенко был вынесен на вершину власти в те годы, когда в СССР совершился великий перелом. Произошла коллективизация сельского хозяйства. Теперь от науки биологии требовалось одно – всемерно повышать урожайность сельскохозяйственных культур. Наука, унаследованная от прошлой, старорежимной эпохи, грешила непозволительными в глазах вождя недостатками, порядочностью и ответственностью. Она не могла давать обещаний, она не могла быть чистым листом бумаги. Начертанный на ней приказ тут же обрастал доводами, возражениями, сомнениями. Оставалось лишь смять этот дряной листок и в сердцах отбросить его за Кудыкину гору, куда Макар телят не гонял. Разве годился быть придворным биологом, послушно выполняющим любые приказы вождя Николай Иванович Вавилов, годы жизни 1887-1943. Его можно назвать энциклопедистом XX века. Генетика, ботаника, агрономия, теория селекции, география растений – это далеко не полный круг его научных исканий. Вавилову принадлежит несколько фундаментальных открытий в биологии. и ряд замечательных идей, которые продолжают разрабатываться современными учеными. Он первым применил на практике совершенно новый подход к изучению растительного мира как единого целого в масштабах всей планеты. Проложенный им путь стал той магистралью, по которой развивается современная биология. В 1920-е годы Вавилов стал общепризнанным лидером советской сельскохозяйственной науки. Он хорошо понимал, что идеи надо подкреплять богатым научным материалом. Поэтому он разработал программу экспедиций, в которых сотрудники Всесоюзного института растениеводства должны были собирать в разных странах образцы растений, чтобы создать коллекции генетического материала. Но наступили 30-е годы. свой роман "Смерть в мухтара 1927-28 годов Юрий Тынянов начал пророческими словами. Перестали существовать люди двадцатых годов с их прыгающей походкой. Время вдруг переломилось, раздался хруст костей. С 1939 года при негласной поддержке Сталина начался разгром генетики в СССР. В 1940-м арестовали Вавилова, который в это время находился в научной экспедиции. Три года спустя он умер в тюрьме. В том же 43 третьем году Лысенко получил очередную сталинскую премию. Вот он-то умел давать обещания. Все десятилетия, что он балансировал на вершине науки, он, как канатоходец шестом, ловко размахивал обещаниями. Все они предвосхищали то, что хотел вождь. Перед сельским хозяйством СССР открывались удивительные перспективы. Надо было лишь несколько лет подождать, пока не сбудется радужная мечта. И в тот момент, когда туман слов вроде бы рассеивался и иллюзия меркла, Лысенко успевал дать новое клятвенное обещание вождю. Оно нравилось ему даже больше старого. Вновь неспешно текли несколько лет той суеты-сует, что выглядела, как напряженная работа. Когда же становилось опасно за неудачный результат, следовал дьявольски выверенный ход конем. Спасая качество, качество жизни... Этот искушенный царедворец Лысенко жертвовал ненужными для себя фигурами. Перед войной это была фигура великого ученого, оказавшегося врагом народа. Вместе с ним, с этой доски судьбы, сразу слетела целая россыпь фигурок, опасных для Лысенко. Когда по прошествии почти десяти лет по-прежнему не было зримых успехов, последовал новый размен. С доски, как тяжеловесная ладья, сползла целая наука. Генетика с ее вредителями-вейсманистами и разорительницами-дрозофилами. В 1948 году на августовской сессии Всесоюзной Академии сельскохозяйственных наук имени Ленина Лысенко и его сторонники объявили генетику буржуазной антинародной лженаукой. Огонь критики был направлен на Дубинина, Шмальгаузена и других советских генетиков. названных реакционерами и идеологически чуждыми людьми. Теперь никакие объективные законы науки, о которых шипели эти подколодные змеи-лаборатории, не могли помешать Лысенко во весь голос твердить о наследовании приобретенных признаков, о том, что хотели слышать вождь и его свита. Только наука, возглавляемая Лысенко, могла обещать в недалеком будущем невиданные успехи в растениеводстве и животноводстве. Только она давала надежду на успешное завершение небывалого эксперимента по сотворению советского человека. Оставалось лишь подождать, еще несколько лет подождать. Со смертью Сталина позиции Лысенко быстро пошатнулись. Несколько лет спустя он еще ненадолго восстал из небытия, словно оживший мертвец в фильме ужасов. Затем последовало окончательное падение. Все стихло, свет погас, мрак. Остались лишние выполненные обещания, которые можно бессмысленно перебирать, как просроченные векселя. Яровизация, превращение озимых культур в яровые путем предпосевного воздействия низких положительных температур на семена. Возможность управления продолжительностью вегетационного периода растений. Повышение урожайности растений в пять раз. Выведение сортов зерновых ускоренными методами. Из всех своих обещаний Лысенко выполнил только одно: Заявив в 1935 году на съезде колхозников-ударников, что вредители есть и в науке, он их нашел. Светлая им память.